Доехал за ним около 10 утра. Время его ожидания Ник потратил на то, чтобы полазать по сети и посмотреть местные рукопашные базы третьего ранга. В конце концов, если он решит в это влезть, то стоит попытаться подняться до максимально возможного уровня, например, до чемпиона провинции, и шанс на это имелся. Причем дело было не только и не столько в том, что он мог себе позволить выложить почти 300 тысяч лутов на крутую базу третьего ранга, что было недоступно большинству тех, кто участвовал в цепи. Нет, у значительной части участников имелись подобные деньги. В конце концов, Лозитания не зря считалась одной из самых богатых планет, обитаемой части галактики. Впрочем, у большинства эти деньги уже были для чего-то предназначены. На покупку нового, более просторного жилья, на отдачу кредита, на учебу детей, на развитие бизнеса и так далее. Те же, кто мог позволить себе потратить такие деньги без особого напряга, как правило, крутились, как белка в колесе, поскольку находились на заметно более высоких уровнях ответственности. Ну да, в жизни оно так всегда и бывает. Есть время заняться чем-то интересным. Нету денег. Как появляются деньги, совершенно исчезает время. Так что, несмотря на наличие денег, бойцов с базами третьего ранга среди участвующих в цепи было довольно мало. Однако... Как уже упоминалось, дело было не только в этом. Еще одним немаловажным фактором, в котором в первую очередь и заключался главный шанс Ника, был опыт. Опыт охотника на крыс в тоннелях в Флинской свалки. Опыт бойца первого уровня, выдержавшего бои против соперников, обладая самой слабой мусорной базой. Да и просто опыт бойца, проведшего десятки схваток с очень разными противниками. Часть из них и в подметке не годилась лузитанцам. Но большинство на их уровне, которые он узнал, просмотрев несколько десятков схваток, в кругу, которые случались не только на работе, но и в том квартале, где он жил, да и просто на улице, и полсотни таковых в сети смотрелись весьма и весьма солидно. И для него эти бои с противниками были очень хорошей школой. В первую очередь именно потому, что эти противники были разными. Лузитанцы же в массе своей представляли одну школу рукопашного боя в очень даже очень-очень больших вариациях, но именно одну. И потому их схватки чем-то неуловимо напоминали подобные в гонконговских боевиках. Ну, типа «моё кунг-фу лучше, чем твоё кунг-фу». Нику же за время своей охотничьей и боевой карьеры довелось попробовать, фигурально выражаясь и бокс, и сават, и капоэру, и тайландский бокс. И до кучи еще и гладиаторские бои в ограниченном пространстве, в роли которого выступали крысиные тоннели. А также вынесенный с родины совершенно секретный прием под названием «Рессора от трактора Беларусь». И вот этот момент как раз и давал ему основной шанс на пусть и ограниченный, но успех, а вовсе не финансовые возможности покупки баз и его импланты. Ну а землянин уже давно научился накрепко вцепляться в малейшие шансы, которыми судьба шеловливо взмахивала у него перед носом. «Ну что, не передумал? Летим?» — поинтересовался у него глаудит, когда Ник распахнул перед ним дверь своего жилого блока. «Конечно, летим», — кивнул землянин. «Твое предложение — хороший шанс для меня». «Это точно», — удовлетворенно кивнул лузитанец. «Если глянешься нашему капитану и нормально проведешь с десяток боев, то считай вступление в дрог у тебя в кармане». «Как это?» если проведу десяток боев. То есть я могу драться за ваш дрог, не будучи его членом?» «Не понял Ник». Глаудит покровительственно усмехнулся. «Да нет, конечно. Но сначала тебя примет капитан на испытательный срок и своим решением, которое потом должно быть утверждено всеми членами дрога. Так что ты вроде как будешь уже считаться членом дрога, но еще не утвержденным. Но я же сказал, не беспокойся». «После того, как ты покажешь себя хорошим бойцом, наши примут тебя с радостью. Всем уже так надоело, что наши ребята последние пять лет не выходят из первого круга». Капитан Дрока оказался высоким, как, впрочем, большинство лузитанцев, седым мужчиной, самыми примечательными чертами лица которого были прямо-таки выдающиеся челюсти. Настолько, что им скорее подошло бы определение «пасть». Но странное дело. На его лице они выглядели вполне гармонично. Первым делом он крепко стиснул руку Ника. Землянин, еле заметно усмехнувшись, в ответ тоже слегка усилил нажим. Потом уже не слегка. Потом еще. Капитан усмехнулся и пролаял. «Модификант!» «А разве Глаудит об этом говорил?» — удивился Ник. Глава дроков фыркнул. «Да мало ли! Бывает! Поставят себе пару имплантов!» чтобы печень не сразу в говно, когда чего крепкое лакают. А туда же — модификанты, мать их!» После чего отпустил руку Ника и силой хлопнул его по плечу. «А ты, как я вижу, не из таких. Где модифицировался?» «На сигаре». Капитан наморщил лоб. «Не знаю, где это. Да и хрен с ним. Чем там занимался?» «По большей части охоты на крыс», — спокойно ответил Ник. «И большие крысы были!» — осклабился глава дрока. Ник пожал плечами. «С Летанкар или чуть больше?» Так назывался местный домашний зверек, судя по внешнему виду, представлявший из себя помесь кошачьих и куньих. Но заметно более быстрый. «Быстрее, чем Летанкар? Опасная должно быть тварь!» «Большинству, чтобы покинуть наш бренный мир, хватало одной встречи», — согласно кивнул Ник. «И скольких ты добыл?» — усмехнулся капитан. «Хватило, чтобы выжить», — сухо отозвался землянин. Капитан окинул его понимающим взглядом и уважительно кивнул. Похоже, последняя фраза произвела на него впечатление, мол, не праздный охотник перед ним, а человек, сумевший выжить там, где большинство других сдохло. «Но пошли пообщаемся», — мотнул он головой. К вечеру Глаудит отвез землянина домой. Вообще, Дрок Нику понравился. Он располагался компактно и совершенно отдельно и представлял из себя крошечный городок, сотен на пять-шесть жителей, раскинувшийся на склоне горы над довольно большим озером. На земле, вероятно, очень похожие городки существуют где-нибудь в Тироле или в Швейцарии. Короче, предложение капитана переехать к ним — которое он сделал после беседы и пары схваток в кругу, Ник принял безоговорочно. Но для этого ему нужно было купить флайер, потому что линий общественного транспорта в Дрок не было, а флайера такси тоже не панацея. Поблизости-то от Дрока никаких стоянок такси не имелось, следовательно, весьма замедлено время реакции на вызов. Так что землянин предупредил капитана, что переедет только через три дня поскольку на следующий день у него дежурство, и переездом он может заняться только после него. Следующие сутки Ник проторчал в дежурном наряде, все свободное время лазая по сети и продолжая попытки отыскать самую подходящую базу рукопашника третьего ранга. Это оказалось не таким уж и простым делом, причем основной затык был в нем самом, то есть в уже наработанном мышечном каркасе. Дело в том, что любой моторный навык всегда сильно зависит от развития мышц. Причем важным является уровень развития не только тех, которые прямо участвуют, то есть непосредственно осуществляют некое движение, удар, уход и так далее, но и тех, которые не участвуют в нем. Ибо если такие мышцы, не участвующие в движении, излишне накачаны, то они очень негативно на него воздействуют. Приходится тратить энергию и время и на них тоже, либо попутно напрягая их, либо наоборот – пытаясь максимально расслабить, вследствие чего сила, скорость и точность удара или броска могут заметно упасть. У спортсменов это называется «перекачать противомышцу». Так что на самом деле никакого абсолютного гармоничного развития тела не существует. Все зависит от того, каким видом спорта ты занимаешься и, соответственно, какие группы мышц у тебя являются наиболее развитыми. Если у человека есть мысль достигнуть успехов в каком-то конкретном виде спорта, лучше всего начинать заниматься именно им, а не просто общим физическим развитием. И если на сигаре подобные мелочи не особенно учитывались, впрочем, возможно, только на низших уровнях баз, то на Лузитании с ее пресловутым «традиционным воспитанием» подход к этому делу был куда более скрупулезным. Так что ни к какому окончательному выводу Ник так и не пришел. И вообще, прежде чем покупать какую-то базу, на Лузитании было принято проходить предварительное тестирование в каком-нибудь спортивном клубе, и только потом, составив карту мышечного каркаса и сняв параметры основных реакций организма, переходить к выбору из наиболее подходящих вариантов. Впрочем, кое-какое представление о тех или иных слабых и сильных сторонах предлагавшихся баз Ник все-таки получил. Так что первые прикидки он для себя сделал. «Ну что, помочь тебе с переездом?» — подошел к Нику Глаудит после того, как они сдали смену. «Да рано пока», — пожал плечами землянин. «Я сейчас быстренько сгоняю за флайером, а потом думаю зайти в какой-нибудь спортклуб». «Хочешь поставить себе базу?» — понимающий кивнул лузитанец. «А у тебя сейчас какой ранг стоит?» «Второй», — ответил Ник. «О как!» — удивился Глаудит. А я капитану сказал, что, похоже, третий. — Ну, судя по тому, как ты держался в круге, — пояснил он. — Да нет, у меня второй. Просто довольно хороший. Я капитану уже об этом сказал. — Хм, тогда тебе следует и третий ставить хороший. У тебя как с деньгами? — Нормально, на базу точно хватит. Глаудит с сомнением покачал головой. Вполне объяснимым. Кстати, поскольку иммигранты особенно недавно осевшие в Баве, как правило, испытывали заметные трудности с деньгами. Но вслух ничего не сказал. Ну да, судя по тому, что Ник успел узнать из сети, цены на базы третьего ранга могли отличаться друг от друга. Шестикратно. Ну, если ты в деньгах не ограничен, то тебе лучше пройти тестирование в спортклубе нашего Дрока. Да, просто фанат рукопашки. Он сам тройка и сильно страдал от того, что бойцы нашего Дрока не могут завоевать достойное место в цепи поэтому он так и заинтересовался, когда я ему рассказал о тебе. Так что для тебя это будет лучший вариант. Ну, с учетом того, что наш капитан лично заинтересован в твоем успехе. Он тебя, конечно, наизнанку вывернет на тестировании, но зато поможет подобрать действительно лучшую базу. Он тройка. А чего же он сам не участвует? Ему нельзя, с сожалением протянул Глаудит. Он военный модификант, у него кости и половина суставов модифицированы так, что обычный человек, даже модифицированный и усиленный, но по гражданским нормам, ему не соперник. Вот оно что, — протянул Ник. А он-то еще злился, что за время схватки с капитаном не сумел ни разу четко достать соперника, хотя фиксировал контакт довольно регулярно. А это просто капитан берег его и работал не в полную силу. Что ж, раз так, я согласен. «Ну, тогда давай сейчас вместе идем за флайером, а потом поедем к тебе загружаться». На стоянке флайеров Ник с Глаудидом долго не ковырялись. Лузитанец оказался немалым знатоком этого вида транспорта. Его даже можно было назвать фанатом. Так что он некоторое время пооблизывался на пару представленных моделей, но консультацию Нику дал вполне квалифицированную. Вследствие чего стоянку землянин покинул на хоть и поддержанной, но вполне приличной машине полуспортивного класса просто предыдущего поколения. Впрочем, понты были последним, что Ник принимал во внимание при выборе флайера. Зато полет от дрока до работы должен был занимать всего полчаса. Лишь на 10 минут дольше, чем землянин добирался до работы сейчас. Вещами за полгода Ник особенно не оброс. Так что небольшого багажника полуспортивной модели как раз хватило для пары сумок, в которых уместился весь его скарб. После чего землянин спустился на ресепшн своего кондоминиума и аннулировал аренду. Когда они уже подлетали к городку, лузитанец поинтересовался. «У тебя стоят пилотские базы?» «Только за атмосферные», — отозвался Ник. «Хм, вот оно что. А я-то гадаю». «О чем?» «Да пилотируешь ты так, ну, вроде красиво. Сразу видно, не новичок за штурвалом. Но своеобразно. Очень точно, но так плавненько, без рывков». Землянин молча улыбнулся. «Ну да. Попробуй дернуться на груженном мусорщике с суммарной массой покоя за сотню тысяч тонн, не говоря уж о том, чтобы ошибиться с точностью». Капитан ждал их у поселкового спортклуба. Глаудит связался с ним по сети еще в полете. И глава дрог решил отодвинуть все свои дела и сразу же заняться с новым бойцом. «Значит, хочешь поставить третий ранг рукопашки?» — уточнил капитан, крепко стискивая руку землянина когда он выбрался из своего нового флайера. Ник молча кивнул. «Тогда заходи!» И он широким жестом указал на двери клуба. Клуб оказался действительно шикарным. В прошлый прилет Ник с капитаном немного помутузили друг друга в спортзале его дома, так что клуб «Землянин» увидел только сейчас. Центральный круг, представлявший из себя нечто вроде круглого ринга диаметром метров 9, девять, ограниченного, правда, не канатами, а очень напоминающими их этакими световыми потоками толщиной в руку, был, согласно традиции, посыпан чистейшим мелким песком. По сторонам от него разместились великолепно оборудованные тренажерные и разминочные зоны, а также зрительские места и массивный судейский пульт. Подобное оборудование Ник видел на роликах в сети, на которых показывали соревнования за звание чемпиона провинции. А тут маленький дрог. «Раздевалка там», — мотнул головой глава поселения. Когда Ник немного размялся, капитан коротким движением головы указал ему на круг. «Начинай!» «С чего?» «Да с чего хочешь. Можешь продолжать разминку, потом покажешь удары, несколько бросков, ну и так далее. Сначала в холостую, а потом я подниму тебе макевары. Здесь тренажеры для отработки ударов. Естественно, по лузетански это звучит не так, но не будем множить сущности сверхнеобходимого. Ник шагнул в круг. Капитан занял место за судейским пультом. Что-то там нажал, и на землянина будто опустилась сетка. Ник чуть не присвистнул. Но ничего себе. Да уж, вот значит, что имел в виду Глудит, когда говорил, что капитан — фанат рукопашки. Клуб маленького поселка оказался оборудован системой скам, Которая позволяла математически точно снимать любое движение бойца. Причем не только внешне. Система позволяла скрупулезно фиксировать еще и внутренние параметры работы мышц. Скорость срабатывания, энергетику и так далее. Точных возможностей системы Ник не помнил, но то, что стоило это все просто безумно дорого, знал отлично. «Начинай!» — коротко бросил глава Дрока. Ник молча кивнул и плавно перетек в стойку. На мгновение он замер как бы фиксируя себя и окружающее пространство, определяя, в каких геометрических координатах предстоит работать. А затем сделал короткий шаг и нанес первый удар.